Глава 22. Он проснулся от тихих ударов по клавишам рояля. Зигрун подбирала какую-то мелодию. Когда он вышел из душа, она ее уже играла. Мелодия была ему незнакома. Стол на кухне опять был уже накрыт, но перед завтраком Каспар показал Зигрун правильное расположение и чередование пальцев при исполнении гаммы, И она не успокоилась до тех пор, пока не сыграла свою мелодию ни одним указательным, а всеми пятью пальцами правой руки. «Да у тебя просто талант пианиста!» Зигрун небрежно пожала плечами, но он видел, что похвала ее обрадовала. «Попробуй начать заниматься. Может, тебе понравится?» «А почему ты сам перестал играть?» «Твоя бабушка играла так хорошо, что мне не хотелось позориться. Она начала учиться, когда мы уже поженились, но занималась таким усердием, что очень скоро оставила меня далеко позади. Сходим сегодня к ней на могилу». Они снова шли по широкой улице со множеством магазинов, ресторанов, машин и людей, которая два дня назад произвела на Зигрун сильное впечатление. На этот раз она была настроена критически» почему люди так помешались на потреблении, почему они обязательно хотят есть в ресторанах, а не дома, почему ездят на машинах, а не ходят пешком, не пользуются метрополитеном или автобусами. Каспар, не зная, что ей ответить, повел ее узкими улочками мимо неказистых ловчонок, погребков, контор, мастерских, от обувных до компьютерных. Он рассказал Зигрун о старинных, заброшенных могилах на кладбище, которое можно купить и привести в порядок, и что Бергет выбрала себе такой участок и теперь покоилась там. Когда-нибудь его похоронят рядом с ней, и это хорошо, хотя ему все равно, в какой могиле покоится, в старинной или обычной. Они прошли через большие открытые ворота, мимо часовни, по главной аллее кладбища, осеняемой старыми высокими деревьями, Впереди медленно ехал черный катафалк, запряженный четырьмя черными лошадьми, с кучером в черной одежде и гробом под черным сукном. Дорога шла в гору, и вскоре катафалк исчез за горизонтом, там, где между деревьями синело небо. Могила Бергет находилась у стены, за которой проходила железная дорога. Вертикальная каменная плита между двумя колоннами, увенчанными ангелами, а перед ней каменная плита на земле. На вертикальной плите можно было с трудом разобрать полустертые имена тех, кого похоронили здесь сто лет назад. На горизонтальной было высечено имя Биргит Ветнер. Ты знаешь, кто были эти люди? Коммерсанты, офицеры. Последними здесь похоронили четырех сыновей. Они погибли во время Первой мировой войны. Каждый год по одному. Каспар показал на каменную скамье у соседней могилы. «Давай сядем, и я расскажу тебе о твоей бабушке». Он решил представить Бергет такой, какая она была. рассказала о ее семье, о Лео Вайзе, о ее бегстве, потом о ее учебе, ее профессиях, увлечении роялем, ее индийской эпопее, ее борьбе против загрязнения окружающей среды и о том, как она последовательно одно за другим бросала все свои начинания. Она так и не нашла свое место в этом мире. «Потому что сначала жила у нас, а потом у вас?» Каспара удивил ее вопрос. Потом вспомнил, что Бергет начала пить, когда поступила в университет, и по-настоящему осознала свою инородность по отношению к Западу. Может, эта инородность стала началом ее бесприютности, и она пыталась утопить и то, и другое в вине? Не знаю, Зигрун, разве обязательно жить сначала у вас, а потом у нас, чтобы не найти свое место в мире? Еще не успев договорить, каспер подумал, что она может неверно истолковать его вопрос, и не ошибся. «А я у тебя просто в гостях. Это совсем другое. А вот если бы я осталась здесь жить, я имею в виду без родителей, без моих друзей и знакомых, без родной почвы под ногами. Не знаю, как бы я себя чувствовала». Она нахмурилась. «Расскажи еще про бабушку». Он рассказал о надеждах Биргет, в частности, о ее желании написать про свою жизнь и найти свою дочь и о том что обе эти надежды были связаны друг с другом и ни одна из них не сбылась а ведь она хорошо писала как это грустно говорил он что бергет была таким разносторонне одаренным человеком но все ее дарования так и остались нереализованными из за ее внутренних противоречий тебе знакомо это чувство когда ты хочешь что то сделать но никак не можешь решиться зигрон на мгновение задумалась «Нет», — ответила она наконец, — «мне это незнакомо. По-моему, надо так, или-или». «Да, наверное, так и должно быть, или-или. Но один человек ничего не боится, другой пугается собственной тени. Может, твоя бабушка была не самого смелого десятка? Она хотела найти твою мать, но не знала, как у той сложилась жизнь». Если плохо, твоя бабушка обвинила бы в этом себя, а она боялась вины. Ей было страшно, что дочь сурово осудит ее. Она сама обвиняла и судила себя. И еще больше вины, еще более сурового приговора она бы не вынесла. Мы бы с ней понравились друг другу? Ты бы ей точно понравилась. Ты не можешь не нравиться. Понравилась бы она тебе, она бы очень старалась». Но у нее были светлые и мрачные периоды. Она могла быть чужой, холодной и неприступной. Не знаю, как бы ты с этим мирилась. Какие у нас еще на сегодня планы? А какие у тебя пожелания? Можно сходить в музей современного искусства, можно покататься на пароходе. Я могу позвонить учителю музыки твоей бабушки. Может, он согласится дать тебе урок прямо сегодня. Ты можешь пару раз обыграть меня в шахматы, а я тебя в «Скрэбл». «А вечером мы можем опять вместе заняться кулинарией». Зигрун кивнула. «Звони». Учитель музыки не брал любителей, и тем более начинающих. Он учил Бергет, потому что та вместе с его женой занималась йогой, и они стали подругами. Они с Каспаром тоже немного подружились. Когда Каспар рассказал о Зигрун, тот изъявил готовность пожертвовать ради нее своим послеобеденным сном. До этого Каспар показал Зигрун могилы братьев Гримм и других знаменитостей. Они съели пожареные колбаски с картофелем фри, и он проводил ее к учителю музыки, жившему на набережной Шпрее, а сам устроился в ближайшем кафе. Через час он зашел за ней. На его вопросы, как прошло занятие, чему она научилась и понравилось ли ей, она отвечала односложно, а по дороге домой и в супермаркете упорно молчала и мысленно была где-то далеко. Учитель дал ей нотную тетрадку, которую она достала из сумки, и, не показав Каспару, положила на рояль. «Я не буду тебе мешать, если немного поиграю. Ты не мог бы оставить меня одну?» Каспар ушел в столовую, закрыл за собой дверь, и Зигрун начала заниматься. Судя по доносившимся из гостиной звукам, она осваивала нотную грамоту и пыталась играть по нотам, какие-то незатейливые мелодии. Она неустанно трудилась два часа, и в ее игре наметился явный прогресс. Когда стемнело, она встала из-за рояля, походила взад-вперед по гостиной, изредка на минуту останавливаясь, потом поднялась к себе, снова спустилась вниз и постучала в дверь столовой. «Да-да». Он сказал, что если я хочу, то могу приходить к нему каждое утро в девять, пока буду в Берлине. Каспар так разволновался, что вскочил на ноги. «Ты знаешь, что это означает? Он в тебя верит. Он очень редко берет учеников и только тех, у кого есть явные способности». Она опять пожала плечами, но при этом покраснела, торжествующе сжала губы и кулаки. «Ну что, займемся ужином?» — произнесла она небрежно. После ужина она вдруг, не глядя на него, сказала, «Ты нас презираешь?» Ты считаешь, что мы тупые и ничего не понимаем, что с нами бесполезно разговаривать. Ты считаешь себя лучше нас. Каспар хотел возразить ей, но разве она не права, подумал он и посмотрел на нее. Она сидела, опустив голову и плечи. Ее рыжие волосы упали ей на лицо. По-видимому, она смотрела на свои руки, лежавшие на коленях. В этот момент она являла собой воплощение одиночества и неприступности. «Мне никогда...» «Ни разу не пришло в голову, что ты тупая. Ты понимаешь все, что я говорю. Ты обыгрываешь меня в шахматы. С тобой захотел заниматься учитель музыки, который берет только талантливых учеников. Ты сильная, выносливая, как в учебе, так и в спорте». Он умолк. «Может, ему следовало прибавить, что он гордится ею?» Но он уже предвидел разговор, в котором она скажет, что гордится быть немкой, и он возразит, что нельзя гордиться тем, чем ты являешься. Можно гордиться лишь тем, что ты сделал, чего ты добился, а Зигрун явно не его заслуга. Не решился он сказать и то, что рад иметь такую внучку». «Либо он показывает ей свою радость, и она видит ее в разных ситуациях, так что ему не надо выражать ее в словах, либо никакие слова не помогут, ему не нужна никакая другая внучка. Он обрел эту и не хочет ее потерять. Может, ему... «Ты все сказал?» — прервала она его раздумья. «Ничего не понимаем. А кто тебе сказал, что ты уже сейчас должна все правильно понимать? Может, сначала надо кое-что просто увидеть? Тебе четырнадцать лет». «В четырнадцать лет никто не может все понимать и видеть, и при этом еще и знать, что правильно, а что нет». Зигрун все еще вопросительно смотрела на него. «Почему бы тебе пока просто не посмотреть на все это?» Он отвел руки в стороны, имея в виду себя, свою квартиру, свой магазин, Берлин, все, что он собирался ей показать. «На мир, в котором я живу». «А тебе? На мир, в котором живу я?» Он улыбнулся поехать с тобой в спортивный лагерь, принять участие в учениях на местности и испытаниях мужества, пройти 150 километров с 15-килограммовым рюкзаком на спине за четыре дня и стать дедушкой, награжденным волчьим крюком. «Ах, Зигрун!» Она молчала, обдумывая его слова. Когда он встал и принялся мыть посуду, она подошла, взяла полотенце и стала вытирать тарелки, вилки и ножи. «У тебя на полке стоит дневник Анны Франк». Почитай как-нибудь правду о дневнике Анны Франк. Примечание. Дневник Анны Франк. Записи на нидерландском языке, которое вела еврейская девочка Анна Франк с 12 июня 1942 по 1 августа 1944, в период нацистской оккупации Нидерландов. Впервые издан в 1947 году при содействии отца Анны ота Франка подготовившего для публикации несколько сокращенную и переработанную версию по сравнению с оригиналом. Конец примечания. Закончив вытирать посуду, она повесила полотенце на крюк. «Я пойду наверх, немного почитаю. Ты мне через час пожелаешь спокойной ночи и поставишь какую-нибудь музыку с пианино». В гостиной он заметил, что книги о технической и химической, составляющей массовых убийств во Освенциме, на полке нет. Это была первая из многих книг, которые она брала и ставила на место, не говоря ему ни слова. Он тоже не заговаривал с ней о них. Время от времени он замечал пустые места на полке, но даже когда он их не замечал, она читала книги из его библиотеки, Когда он спрашивал ее о книгах, которые отобрал для нее, и поставил на полку в ее комнате, она ничего не могла о них сказать. Через час он пожелал ей спокойной ночи, и она выразила радость по поводу завтрашнего занятия музыкой. Он включил ей нотную тетрадь Анны Магдалены Баха.